Праздничное застолье явно не удалось. Лавр с самого начала принялся целенаправленно напиваться, поглощая вперемешку мед и вино, практически без закуски. В общем разговоре он участия не принимал и по мере опьянения мрачнел все больше и больше. Алексей тоже молчал, но в отличие от Лавра, почти ничего не ел и не пил, обнимая одной рукой прижимающегося к нему Саву, которого пришлось пустить за мужской стол, потому что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 Князь Вячеслав уехал из Турова к отцу, лежащему, по словам Никифора, на смертном одре в Выдубицком монастыре. Мономах, чувствуя приближение смерти, созвал к себе всех сыновей и взрослых внуков. Приехали даже Юрий из Залесья и Всеволод из Новгорода. Русь замерла в ожидании крутых перемен, могущих последовать за смертью великого князя киевского Владимира Всеволодовича Мономаха. Мишка первым заметил, что у Саввы слипаются глаза, и предложил отвести его в свою горницу, но не тут-то было. Пацан вцепился обеими руками в рукав отцовской рубахи и, не издавая ни звука, с ужасом обводил глазами собравшихся вокруг него незнакомых людей. Наконец было решено уложить его спать здесь же на лавке. Дед кликнул Листвяну и велел той принести для пацана постель.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 Как с детем малым со мной ленчилась. Сама извелась, но выходила. На ноги поднялся уже зимой. Доля в добыче моя сохранилась. Доспех, кони тоже. Алексей прервался, поморщился, поняв, что говорить не о том, глянул на Мишкину мать и заговорил снова. «Кинулся я боярину Арсению в ноги, попросил Любашу за меня отдать. Так, мол, и так, она мне жизнь спасла, а жизнь эта мне теперь без Любаши не мила».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 Тяжело, конечно, опасно, но и доходно. Купцы за охрану щедро платили, на половцах добычу брали, да и зимой, бывало, в степь наведывались. Хотя, бывало, конечно, что и нам доставалось, но меня Бог миловал. Ранения были, но не тяжелые. Так больше десяти лет и прослужил. Сначала простым ратником, потом десятником, потом полусотникам. Доводилось и сотню, и две водить, когда с нами берингеи ходили. Боярин Арсений начал поговаривать, что вместо меня себя оставить собирается, когда на покой уйдет. Алексей снова помолчал. И дома все хорошо было. Деревенька росла, вторую поставил. Детишек четверо народилось, два сына погодки, потом дочка Светлана, последним Савушка. Алексей снова сделал паузу и, словно показывая, что первая часть его повествования закончилась, все-таки выпил мед из своей чарки.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 Зима наступает, купцы вверх по Днепру до весны не пойдут. Я, после смерти боярина, за старшего остался, деньги были. Продали кое-что из оружия, доспех, сумерших. Можно было и перезимовать. Можно было и на службу к князю Тьму Тараканскому наняться, звали нас. Но грызло что-то, на сердце было неспокойно, домой тянуло. А тут еще искуситель попался. Грек один начал моих людей на цареградскую службу зазывать, золотые горы сулил. Пока я раздумывал, он, паскуда, половину моих людей все-таки уломал. Осталось нас меньше сотни. Ну, тогда и решились. Прикупили коней, они тогда дешевы были. Год плохой выдался, корма на зиму мало запасли. Ходить в степь зимой мы привычны были, так что прорвались. Треть народу в степи оставили. Не столько отстрел стрел половецких, сколько от погоды. Два раза в буран попали. Но прорвались, пришли домой, а там...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 Ни дома, ни деревенник, ни усадьбы боярина Арсения, ничего не осталось. И семью свою не нашел, спросить ни у кого, кругом пустыня. Сунулся туда-сюда, никого и ничего. И тут на меня, словно затмение нашло, собрал в ватагу таких же, как я, осиротевших мужиков, и пошел в степь половецкой кровью меч поить. Года полтора так мотался. Вернемся на Русь недели на две-три, отдохнем, раны подлечим, Добычу пропьем за бесценок, и опять в стиль. Народ вокруг меня собрался отчаянный, кого только не было. Славяне, булгары, бериндеи, черные клобуки, угры, ляхи, даже один франк попался. Из рабства Половецкого сбежал, все мечтал с хозяином своим посчитаться, да никак его кочевье найти не мог. Что творили, вспомнить страшно. Где пройдем, там смерть. А мне все мало было, сколько раз думал.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 По ночам рассказывали, кричал страшно, с оружием по стану бегал. Прозвище заслужил рубный воевода. «Мать честная!» — ахнул дед. «Так это ты и был!» Неужто слыхал дед Корней? Алексей, глядя на деда из-под лобья, мрачно ухмыльнулся. Даже сюда слава дошла. «Как не слыхать? Только я думал, что враг и все. Болтали, будто Мономак где-то в дебрях велел диких людей с песьими головами наловить».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 Так и не нашел своего бывшего хозяина. Народу уже у нас не убавлялась приходило больше, чем гибло в схватках. Изначально мои атаге почитай, никого и не осталось, один я, как заговоренный был. Рано или поздно, конечно, но Господь не попустил. Передали мне как-то, что человек меня какой-то спрашивал из купцов. Нашел я его, а он и поведал, что двое моих детей со старым слугой боярина Арсения в пути в Ли Я все бросил и в Путивль. Правда оказалось, Светлану и Савушку, боярский конюх Давыд Узда, успел от половца спасти. По жизни ему благодарен буду и свечки за него в церкви ставить. Зажили вчетвером. Добыча-то у меня в руках хоть и не удержалась, но нашлось, на что хороший дом в Путивле купить, да хозяйство обустроить. И на прежнюю службу взяли, купцов у порогов охранять, сразу сотником. Новый воевода-боярин Терентий Авакумович, как узнал, кто я такой, обрадовался. Если, говорит, половцы узнают, что пороги сам рудный воевода бережет, за сорок верст стороной обходить станут. Еще почти три года я там прослужил. Вроде бы все хорошо складываться опять начало. Боярин Терентий ко мне благоволил. Разрешил принять в сотню удальцов из моей ватаки. Детишки подрастали, Светлана уже в возраст входить начала». Думал, через несколько лет уже внуками обзаведусь. Одно только беспокоило. Все меньше и меньше мне, боярин Терентий, нравится стал. Чувствовал я, что крутит он что-то. То с купцами как-то больно, таинственно шепчется, то ни ко времени мою сотню от берега в дальний дозор отсылает. Бывало, что и купцов иноземных без досмотра пропускал. Дело, конечно, боярское, не мне встревать. Но один раз все же пришлось... Провели мы как-то караван купеческий мимо порогов. Спустили их ладьи на воду, взяли плату, распрощались. Все как обычно. А через день смотрим, поднимаются против течения две нурманские ладьи. Вроде бы и купеческие, но у нурманов ведь не поймешь. Сегодня он торгует, а завтра тот же город, где торговал, на щит берет. И видно, что ладьи эти совсем недавно в бою побывали. На бортах следы от стрел, щиты порубленные. На самих ладьях ранены, и видно, что ранены не более суток назад. Стали они разгружаться, чтобы ладьи на берег вытащить, а мы смотрим, товар-то, тот самый, с которым позавчера наши купцы вниз ушли. Выходит, Нурманы наших мужиков пограбили. А боярин Терентий о чем-то с их канунгом переговорил и велит пропускать. Ну, тут я не выдержал, говорю ему. Как пропускать? Тати же. А он в ответ, нет, это они добычу на половцах взяли. Я спорить не стал, а мигнул своим ребятам, и как только Нурманы свои ладьи на берег вытащили, взяли их клинки. Тут все и открылось. Нашли мы на ладьях двоих наших купцов, связанных. Видать, Нурманы собирались за них выкуп взять. Тогда-то во мне рудный воевода снова и шевельнулся. Всех Нурманов, кто еще жив был, под нож пустили. А Терентий вроде так как и надо. Молодец, говорит». Промашку мою исправил за это твоей сотни двойная доля в добыче И улыбается так ласково прямо отец родной. Но я после этого своим ребятам наказал присматриваться да прислушиваться. И дознались да мои мужики, что в то время, как мою сотню терентьев в дозор отправляет, расскакивает через нашу заставу вниз по течению одна ладья. Но до устья днепра по всему видать не доходит, больно быстро возвращается и возят в той ладье оружие хорошей выделки, которые степнякам великий князь Киевский продавать запретил. Но не пойман, не вор, и надо бы князю донести, да доказательств нет. Как-то Терентий заранее узнавал, что ладья с запретным товаром придет, и отсылал меня с моими людьми в дальний дозор. Пробовали мы неожиданно возвращаться, да видать, время неверно выбирали, не находили ничего»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 Пошептались, пошептались, а потом подходит ко мне и обратно в степь велит ехать. Рано, мол, из дозора вернулись. Ну, тут и дурак не догадался бы, что дело нечисто. Для виду отъехали подальше, чтобы нас видно не было, а потом вернулись. Подкрались, смотрим, а Терентий и всех остальных княжьих воинов к нижнему краю порогов отправляет. Оставил только свою собственную дружину. Человек с полсотни. Ну, ждем дальше. Почти к ночи уже, глядим. Телепается какая-то ладья, а села глубоко, чуть не тонет. Видать, на корягу или что-то еще напоролась и течь открылась. Подтащили ее к берегу, чтобы разгрузить, мы глядим, а вместо тюков да бочек, в ладье детишки да девки молодые. На продажу, значит, везут. Терентьевская дружина их окружила, чтоб не сбежал никто. А куда бежать-то? Мокрые все трясутся. В ладье-то кто по грудь, а кто и по горло в воде стояли.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 Была, конечно, опаска, что великий князь за боярина своего спросит, но правду за собой чувствовали. «Это ты, Алексей Дмитриевич, напрасно погорячился, купцов и терентия надо было живыми брать. Такое серьезное дело, как незаконный вывоз оружия и живого товара, они не сами организовали, кто-то посерьезнее над ними стоял, и наверняка имелось прикрытие в Кремле, пардон, в Киеве, а ты своим мечом сам все концы и обрубил».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 Да еще и таможню под себя нагнула. Богата традициями русская земля, и не утрачивается они со временем. Хоть тысячи лет пройди, хоть больше. Сталина на вас, сволочей, нет, как сказал бы один мой знакомый. Да и не один, если честно. Только вот тебя, уважаемый, по законам жанра убрать должны были. Такие свидетели до да честные таможенники, которым задержало обидно, долго не живут. Дальнейший рассказ Алексея полностью подтвердил Мишкины мысли. Осенью вернулись по домам, вроде бы и все хорошо было, но стали с моими людьми странные вещи происходить. То кого-то в драке убьют, то кто-то пьяный, под забором насмерть замерзнет, то на рыбалке под лед провалятся да утонут. Четверо на охоту поехали, пропали, так никого и не нашли. Бывало, конечно, и раньше такое, но не так же, один за другим и почитай всю зиму. Умные люди объяснили, что тем делом с рабской задью я кому-то сильному, крепко на мозоль наступил. Посоветовали мне из Путивля уезжать. Да Давыд Узда тоже что-то беспокоиться начал. Рассказал, что у людишки подозрительные возле моего дома крутятся. Не послушал я умных людей, решил к князю ирополку пойти. Я же княжий человек, должен же князь меня защитить. Вот-вот, я в середине девяностых тоже такие слова от одного государева человека в больших погонах слышал. Ни хрена его никто не защитил, сожрали дерьмократы, еще и по помоями напоследок полили. Собрался, продолжал Алексей, и поехал в Переяславль. До темноты просидел в детенце в дружинной избе, князю Ярополку Владимировичу так и не допустили. На следующий день то же самое, и на следующий тоже. Это сотни кота. Обидно стало, оседлал коня и домой отправился. До Путивля уже после заката добрался, еду и думаю...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 а там трое мужиков. На ножи мою девочку приняли. Голос Алексея дрогнул, мать громко всклипнула. Никифор, видимо, уже знавший эту историю, тяжело вздохнул, а дед, попадая с троей мимо чарок, снова принялся наливать всем мед. Один только упившийся лавр, ни на что не реагируя, сладко посапывал, пустив на бороду слюну. Алексей выпил чарку, помолчал, склонив голову, но справился с собой и заговорил снова.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 «В мы с тобой, дядя корней всего дней на 10 и разминулись. Хотел я за вами и вслед ехать. Да Никифор уговорил Савушку пожалеть, передохнуть после дальнего пути. Потом распутиться началась, а потом Никифор ладьи снаряжать начал. С ними там мы к вам и добрались. Примешь ли, сирот, Корнея Гейч?» Мать опять громко вскликнула и утирала слезы. Дед уже было открыл рот для ответа, но тут лавр, громко всхрапнув, отчетливо произнес. «Пошла в жопу, дура!» «Ну, так тебя, раз так Дед размахнулся кувшином с остатками меда и, перегнувшись через стол, треснул им лавра по лбу. «Пия, ненадобная ядрена, матрена!» Кувшин разлетелся в дребезги. Лавр, заливая кровью из рассеченного лба, лицо и рубаху, начал сползать с лавки. Дед в сердцах запустил в оглушенного сына оставшуюся в руке глиняную ручку, Попытался встать, но поскользнулся в разлитом меду и с руганью обрушился мимо лавки на пол. Мать с Алексеем одновременно кинулись к разбуженному шумом сави, а Никифор, с чувством выругавшись, ухватил Лавра за шиворот и потащил его вон из горницы. Мишка подумал-подумал и принялся помогать Никифору. «Повеселились, блин, и чего Лаврик так набрался-то? Однако, позвольте вам заметить, сэр Майкл, лорд Корней на руку скор. Так ведь и убить можно». Вот завтра у дядюшки головка Бобу будет.